426. Друг мой, помощь даётся тогда, когда приложено собственные усилия, дабы было к чему приложить. Ибо имеющему дасса, а у не имеющего отнимается и то, что имеет. Таков закон. Поэтому, если хотите получить, принесите сами хотя бы мало-малейше, иначе останетесь с пустыми руками. Вот почему нужна самодеятельность и собственные усилия, если хотите продвинуться. Под лежачий камень вода не течёт, а также и под колоду. Не может учитель двигать колоды, тупо лежащие на земле, но яро поможет каждому устремлённому духу, принёсшему хотя бы искорку света.